Четвертое. Биологическое равновесие. Понятие биологического или экологического равновесия подразумевает такую сложившуюся структуру взаимодействия сообщества живых существ, при которой возможно существование каждого вида и соотношение между ними колеблется в незначительных пределах. С этим понятием неразрывно связаны многие другие, три основных из которых мы сейчас разберем. Кормовая база, экологическая ниша и цепь питания. Кормовая база – это основной источник питания или совокупность источников для данного вида. Например, мелкие грызуны составляют основу кормовой базы сов. Экологическая ниша – это совокупность условий, необходимых для выживания вида или отдельной популяции. Популяцией называют всех представителей одного вида в течение нескольких поколений, длительное время обитающих в конкретной местности. Например, Все косули, много лет живущие в одном лесу, или, если массив леса огромен, даже в части леса представляют популяцию косуль этого участка. Значительное место в понятии «экологической ниши» занимает кормовая база, территориальный момент наличие врагов и конкуренции. Если в сложившемся сообществе на определенной базе питается один или несколько видов, то можно говорить о занятой экологической нише, потому что появление еще одного претендента на корм того же вида может нарушить сложившиеся отношения. На всех корма будет не хватать, начнется жесткая конкуренция – И, скорее всего, чужаку не выстоять в этой борьбе, если только у него нет очень серьезного преимущества. И наоборот, если в сложившемся сообществе внезапно оказывается свободное пространство, на котором можно кормиться, например, в результате резкого сокращения или исчезновения популяции какого-то вида, то, говорят... незанятой экологической нише. В обоих случаях, как вторжение претендента на занятую нишу, так и внезапного ее освобождения, биологическое равновесие нарушается. Понятие цепи питания включает в себя процесс круговорота вещества в природе и участников конкретного, относительно замкнутого кольца. Пример. Трава использует для питания микроэлементы, содержащиеся в почве. Траву съедает заяц, а на зайца охотятся лисы. При этом и трава, и заяц, и лиса, погибая, разлагаются на те же элементы. Соблюдается равновесие. Если пропадет или сильно уменьшится хотя бы одно звено этой цепи, равновесие будет нарушено. Предположим, почва истощилась, стала бедной микроэлементами, хотя такое тоже не случается вдруг ни с того ни с чего. Трава начала болеть, растет чахлой, сухой, питательности от нее мало, сразу у зайцев стало плохо с кормом. Их поголовье снизилось, следовательно, теперь с кормом стало плохо у лис. Разберем на этой же цепи другой пример. Появляется новое звено – человек, охотящийся на лис, и поголовье последних резко уменьшается. Зайцы, ранее ограничиваемые лисами, теперь стремительно плодятся – и заселяют окрестные леса в неимоверных количествах. Еды на всех не хватает. Зайцы объедают с деревьев кору, и те гибнут. Звери, имеющие ту же кормовую базу, то есть тоже кормящиеся травой, оказываются в условиях жесткой конкуренции. Одновременно среди поголовья появляется много больных. Если раньше заболевший заяц не имел шанса спастись от хищника и лисы таким образом выполняли санитарную функцию, то теперь больные животные живут и заражают здоровых, а те, в свою очередь, следующих начинается мор. В результате, как мы видим, страдают не только зайцы, но и другие животные – подверженные таким же заболеваниям, кормящиеся на той же траве. Достаются и человеку. Расплодившиеся зайцы в поисках корма выходят из леса и начинают уничтожать сельскохозяйственные угодья и вредить в частных огородах. Это пример вмешательства человека в естественное равновесие природы. Но будучи сам частью природы, здесь он играет всего лишь роль одного из факторов. Часто можно услышать фразу: "Природа такого не прощает" или что-то подобное. И это верно. Однако не надо воспринимать природу как сурового судью, внимательно наблюдающего за нашими действиями. А ну как и где ошибемся? Нет. Это просто система, включающая множество факторов, одним из которых является человек. И она идеально настроена на саморегулирование. Причем система эта живая, но совершенно беспристрастная. Именно потому она и работает безукоризненно, что ни один вид для нее не имеет особой ценности просто потому что нравится. А все рассматриваются исключительно в контексте их целесообразности. Вот реальные история, случившаяся в Африке в зоне восточноафриканских разломов на водах Багории. Воды эти издавна были излюбленным местом обитания и кормежки розовых фламинго. Место было идеальным. Теплый климат, обширные водоемы, полные корма, отсутствие внешних врагов. Ничто не предвещало трагедии. Птицы благоденствовали, популяция росла. Постепенно количество их перевалило за миллион. Первые неприятности начались неожиданно. Обитавшие в том же районе павианы внезапно начали охотиться на фламинго. Это было неожиданностью для всех, вероятно, и для самих павианов в том числе. Вообще-то обезьяны – существа не мясоядные, хотя с удовольствием едят насекомых. Однако не стоит забывать, что они наши дальние родственники. Скорее всего, первый фламинго был пойман случайно. Может, у того павиана было скверное настроение – или его разозлили голдящие птицы, теперь уже нельзя сказать точно. Так или иначе, птица оказалась поймана, и сразу или нет, а павиан догадался, что это можно есть. После первого попробованного куска мяса в дальнейшем можно было не сомневаться. Павианы открыли для себя новый вкус, он им понравился. Сезон охоты на фламинго был открыт. Павианам не составляло труда поймать вкусную птицу. Они паслись на озере, как на ладони, и было их столько, что взлететь все сразу все равно бы не успели. К тому же фламинго уже отвыкли быть осторожными, ведь они столько лет жили в полной безопасности. И все же, хотя павианы и беспокоили фламинго, Серьезного вреда они им нанести не могли. Столь огромно было количество птиц. Вторая беда пришла изнутри. Дело в том, что фламинго добывают себе питание из воды. Основой их рациона является микроскопическая водоросль, спирулина. И они действуют как автомат по перекачке воды, пропуская ее через свой огромный клюв. работающий мощным фильтром, отлавливающим все крохотные частички, содержащиеся в воде. Целыми днями стоят фламинго в воде, прокачивая ее через себя и кормясь. И, разумеется, испражняются в ту же воду. Но когда птиц стало более миллиона, равновесие оказалось нарушено. Кормовая база истощилась. К тому же микроорганизмы выполняли не только функцию питания, но и очищение воды. Теперь же не только корма стало катастрофически не хватать, но и вода, в которой обитали фламинго, оказалась отравленной. Птицы стали все чаще болеть. Начался мор. Теперь уже не только павианы приходили сюда охотиться, Да и охотой это было трудно назвать. Больные птицы даже не пытались улетать, у них не было на это сил. Росло и количество трупов. Поживиться пришли все, кто только мог. Прибежал древний хищник Варан. Не остались в стороне кабаны-бородавочники. Ну и, конечно, не обошлось без главных падальщиков, шакала и птицы могильщика. мрачного марабу. Масштаб эпидемии рос. Количество погибших птиц достигло пятидесяти тысяч. Всюду можно было видеть трупы и кости. Грязные розовые перья покрывали берег. орланы крикуны переквалифицировались из охотников в падальщиков. Да и не только они. Кормиться прилетали все, в том числе. совы, степные орлы, даже бабочки собирались с костей соль и минералы. Расплодились насекомые и, как следствие, более мелкие птицы. Наконец фламинго не выдержали, и кто еще был здоров, как один, снились с места и поднялись на крыло. Сотнями тысяч они покидали воды Богории, свой потерянный рай так внезапно обернувшийся адом. После того, как розовые фламинго улетели, пиршество продолжалось еще долго, пока не были подъедены последние остатки, разгрызена последняя косточка. И только перья напоминали о трагедии. Потом наступил сезон засухи, которая всегда является проверкой на выживание. Жизнь потихоньку входила в прежнюю колею, засуху сменили дожди, высокие травы скрыли последние напоминания о произошедшем, новые воды наполнили пересохшие водоемы, равновесие было восстановлено. А розовые фламинго благополучно поселились на озере Накуру, где обитают и по сей день. Место это весьма знаменито, в том числе невероятной красотой своих птиц с жемчужно-розовым оперением. Для экологической катастрофы не обязательно участие человека. Нарушить равновесие может любой вид, и происходит это по самым разным причинам. Первую экологическую катастрофу, как мы помним, устроили сини зеленые водоросли. Причем это была катастрофа не местного, а глобального масштаба, приведшая к самому страшному великому оледенению в истории планеты. Разница между человеком и животным состоит в том, что он, в отличие от других, животное разумное, то есть способен делать далеко идущие выводы. представлять, к чему могут привести те или иные его действия. И, обладая способностью прогнозировать, человек способен предотвратить катастрофу. Вопрос в том, сделает ли он это. Мы стали свидетелями множества чудовищных экологических катастроф местного характера, хотя иногда масштабы таких местных ужасают. Взять хотя бы страшную чернобыльскую АС Взрыв на которой отравил огромные территории Искалечил тысячи жизней Изуродовал природу тех мест Существуют и проблемы, которые при всем желании Уже нельзя назвать местными Та же озоновая дыра, например Но если человечество не одумается Пока еще не совсем поздно Стоит ли удивляться возможным последствиям? Как знать, не постигнет ли со временем и нас судьба, схожая с судьбой розовых фламинго? Будучи в привилегированном положении за счет высокого уровня развития, человек часто забывает, что он всего только вид, часть природы, в которой царит равновесие. Нарушить его можно. Но рано или поздно чаша весов достигнет критической точки и перевернется. Это может случиться в любой момент. Выживет ли тогда человек, подобно остаткам популяции фламинго, чтобы с учетом преподанного урока начать все заново, или останется лишь воспоминанием тупиковой веткой эволюции, В любом случае чаша равновесия, сбросив лишний груз, плавно пойдет в обратном направлении.